Глава 12. В двери показалась голова испиранца. К вам какой-то человек, сказала она. Вот только не пойму, человек это или, Майрон поднял руку прося тишины. Возвратившись в кабинет, он нацепил наушники и до сих пор не снимал их. Извините, я спешу. Посмотрите, не удастся ли пропихнуть его в первый дивизион? Это потрясающий парень. Да, спасибо, Майрон снял наушники и спросил, кто там? Эспиранса скорчил мину, назвался Аароном, но фамилию не сообщил. Увидев Аарона, Майрон почувствовал себя так, словно его посадили в машину времени и отправили в прошлое. Аарон остался точно таким, каким его запомнил Майрон, громадным, размером с гараж. Он пришёл в тщательно отглаженном белом костюме. Рубашки на нём не было, из-под пиджака выпирала загорелая бугристая грудь. Носков тоже не было. Короткие волосы зачесаны назад по последней моде, аля петрили, полное достоинство, медлительная походка, дорогие солнцезащитные очки и столь же дорогой ади колон с ароматом жидкости для отпугивания комаров. Рад снова тебя увидеть, промолвил Аарон, широко улыбаясь. Они обменялись рукопожатиями. Майрон не стал скидкивать руку гостя, он уже вышел из того возраста, когда мужчины соревнуются, кто пожмет крепче. К тому же, Аарон был куда сильнее. Садись. Славна протянул Аарон, неторопливо устраиваясь в кресле и поводя руками, словно подбирая полы мантии. Потом он снял тёмные очки и добавил: "Мне нравится твой кабинет. Отличное помещение. Спасибо. И адрес хороший, и вид из окна. Ищешь, где бы снять комнату?" Аарон расхохотался, так словно услышал нечто очень остроумное. Нет, ответил он. Я не люблю торчать в кабинетах. Это не мой стиль. Я предпочитаю свободу. Люблю быть сам по себе, протирать штаны за столом это не по мне. Отлично сказано, Аарон. Аарон вновь рассмеялся. А ты, Майрон, ничуть не изменился. И я рад этому. В последний раз они встречались ещё школьниками. Майрон учился в Ливингстоне, Аарон в Оусторинже. Эти школы были заклятыми врагами. Их команды встречались дважды в год, и матчи редко заканчивались без грубых стычек. В те годы лучшим другом Майрона был здоровенный овлень по имени Тод Мидрон, который славился своими размерами, добродушием и шепелявым выговором. Тэд состоял при Майроне в качестве оруженосца и телохранителя. Он был одним из самых крепких ребят, которых когда-либо знал Майрон. Тод никогда не уступал в драке, никогда. Задирать его не осмеливался никто, он был слишком силён. Во время одной из игр, когда они учились в старших классах, Аарон сделал Майрону подсечку и чуть не сломал ему ногу. Тод бросился на обидчика, и тут произошло невероятное. Аарон буквально размазал его по полу. Майрон попытался прийти на выручку, но Аарон отмахнулся от него, словно от надоедливой мошки, и продолжал размеренно и методично избивать Тодда, не спуская глаз с Майрона и не глядя на свою жертву. К концу драки лицо Тода превратилось в кровоточащую маску, он провёл на больничной койке 4 месяца и ещё год ходил с проволокой на зубах. "Эги", воскликнул Аарон, ткнув пальцем в сторону плаката с изображением кадры из кинофильма. "Это же Вуди Алин, и как бы ше её, Даяна Китон. Вот-вот она самая. Чем могу быть тебе полезен?" Аарон повернулся к Майерунов всем корпусом. На его тщательно выбритом подбородке заиграли солнечные блики. Сможешь, Майрон? Думаю, что сможешь, ответил он. Полагаю, мы сможем помочь друг другу. Вот как? Я представляю твоего конкурента. Между вами возникло недоразумение, и мой клиент желает уладить его миром. Так ты теперь адвокат, Арон? Арон улыбнулся, ничего подобного. Ага. Речь идёт о молодом человеке по имени Чезландра. Недавно он подписал контракт с твоей фирмой MB Sports. Я сам придумал это название. Что? М без порт. Я сам придумал это название. Лицо Аарона вновь озарилось улыбкой. Это была славная улыбка в тридцать два зуба. В твоем контракте есть маленький изъянец. Какой? Видишь ли, еще раньше господин Ландрей подписал договор с Ройем О'Коннором и Трупро Энтерпрайззс. Таким образом, твой контракт теряет силу. Почему бы нам не обратиться в суд? Арон глубоко вздохнул. Мой клиент полагает, что ни ему, ни тебе не нужна огласка. Вот так сюрприз. Ну и что же предлагает твой клиент? Мистер О'Коннор готов возместить тебе затраченное время. Очень мило с его стороны, совершенно верно. А если я откажусь? Мы надеемся, что до этого не дойдёт. Ну а если? Арон вновь вздохнул, поднялся на ноги и опёрся о стол Майрона. В таком случае мне придется тебя убрать. Куда убрать? В цилиндр фокусника, в могилу. Майрон прижал руки к груди. Ах, я задыхаюсь, мне не хватает воздуха. Арон опять рассмеялся, на серое зловеще. Я наслышан о тех восточных приемах, которые ты пустил в ход в гараже. Но тот парень был простым, то по головам громилой. Я другое дело. Я боксирую на профессиональном уровне. имею чёрный пояс по джиу-джитсу и неплохо владею айкидо я уже убивал людей вставьте сведения в свою анкету для отдела кадров отозвался майрон я повторю сказанное простыми словами если ты не уберёшься с нашей дороги я тебя убью сказал аарон какой кошмар какой ужас произнёс майрон пряча под бравадой охватившей его беспокойство он знал что люди вроде аарона подобны собакам почуяв страх Они вонзают клыки тебе в горло. Арон Внойф рассмеялся. Сегодня он много смеялся, не то скрывал удивление, не то выпускал поры. Он повернулся к Майрону спиной, шагнул к двери и заявил: "Это последнее предупреждение. Либо Чезландры выполняют условия договора с О'Конером, либо мы пускаем вас обоих на корм червям". Корм для червей. Сначала была овсянка, теперь черви. Ты мне нравишься, Майрон. Я не желаю тебе зла, но ты сам понимаешь. Конечно, дело есть дело. Именно это я и хотел сказать. На пороге кабинета появилась испиранса, а Аарон одарил её окуль ей улыбкой. "Славна, славна", сказал он и победно подмигнул. Испиранса каким-то непостижимым образом удержала себя в руках и не сбросила одежду. Звонок по второй линии. "Отнесись к этому звонку всерьёз, Майрон", посоветовал Аарон. Оцени сложность положения. И не забывай корм для червей. Корм для червей. Отозвался Майрон. Постараюсь не забыть. А Арон ещё раз подмигнул Испирансе, послал ей воздушный поцелуй и вышел. "Отчеровашка", сказала Испиранса. "Кто звонит?" "Чез Ландра". Майрон надел наушники. "Алло?" "Эти сволочи побывали у моей матери", закричал Чез. "Они пообещали отрезать мне яйца и послать ей в коробке. Ты слышал, Майрон?" Они напугали мою старушку до смерти. Ладони Майрона сжались в кулаки. Я займусь этим, медленно произнёс он, больше твою мать не потревожит. Игры кончились. Наступило время решительных действий. Пора рассказать Уиннур о Рое О'Конноре. Уиннсия улыбке словно ребёнок, услышавший по радио о том, что из-за обильных снегопадов занятия в школе отменены. "Рой О'Коннор", повторил он. "Я не хочу, чтобы он пострадал, обещай мне". На лице Уина застыло мечтательное выражение, Майерну показалось, что Уин согласно кивнул, но он не был в этом уверен до конца.